Небольшой кусок протухшей оленины, остаток от прошлой охоты, съели еще в первые дни. В пещере не осталось ни кусочка мяса, приходилось приниматься за свежие шкуры, отложенные для одежды. Маленькими плоскими кремнями с искусно зазубренными острыми краями женщины соскоблили шерсть и отделили жилки с тяжелых шкур.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 Некогда почвенные воды вырыли в толще мягкой горной породы обширный глубокий погреб. Главная пещера сообщала с узкими проходами с другими, более мелкими пещерами. Со сводов, потемневших от дыма, свешивались сталактиты или капельники, натечные образования наподобие ледяных сосулек, и падали тяжелые капли воды.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 Не мудрено, что на четвертый день их отсутствия обитатели пещеры начали гладать уже обглоданные раньше и брошенные в залу кости. Старейший приказал Рюгу собрать все эти кости и перетолочь их на камни. Потом Рюг вооружился каменным скребком и принялся соскабливать горькую обуглившуюся кору с побегов папоротника, собранных когда-то маленьким ожо.